Глава двадцать вторая. Джеймс. Паста баллонеза мистера Белла была фантастической. Спагетти были аль денте, и в сочетании с разными приправами, томатом и чесноком, да еще с добавкой красного вина в соусе, оказалось так вкусно, что я не смог сдержать стона удовольствия. Когда я проглотил первый кусочек, На меня были устремлены четыре пары глаз. Все семейство Руби смотрело на меня. Особенно нервировал взгляд мистера Белла. С той минуты, как я неправильно положил на стол приборы, он не сводил с меня со щуренных глаз, словно подкарауливал следующий мой промах, который показал бы ему, что я недостаточно хорош для его дочери. При том, что я совершенно точно знал, как должны лежать приборы. У нас дома то и дело проходят деловые обеды и ужины, на которых подле тарелок выкладывают по три разных прибора. То, что я взялся здесь, не за те, объяснялось не тем, что я такой дурак, а моим волнением. Я откашлялся, сел прямо и сказал с полным убеждением. Это лучшая баланьеза, какое мне приходилось когда-нибудь есть. Мать Руби улыбнулась. Эмбер пробормотала, прикрыв рот рукой что-то вроде подхалима. Правда, лицо мистера Белла стало после этого чуточку приветливее. Теперь я видел, что Руби и Эмбер однозначно унаследовали глаза от него. — Джеймс, — сказала миссис Белл, — Хелен, как я мысленно поправил себя, когда я как раз набил рот очередной порцией пасты. — А ты уже знаешь, что будешь делать после школы? Я автоматически оцепенел. Но потом увидел полное ожидание взгляд Руби и вспомнил, что эти люди — семья, и мне незачем притворяться перед ними. Я получил одобрение из Оксфорда. Помедлив, ответил я без обычной твердости в голосе. И теперь я один из совладельцев компании Боффорд. — И ты хочешь заниматься этим всегда? — продолжала расспрашивать Хелен. «Окей. Okay. Может, я и не должен перед ними притворяться, но я и не могу выложить перед этими, считая, что посторонними людьми, всю мою подноготную. Это попросту не нужно». Я медленно проживал пасту и сделал вид, что задумался, чтобы не отвечать сразу. Руби уже давно знала, что хочет в Оксфорд, и мне просто любопытно, для всех ли учеников Макстон-Холла дело обстоит так же. Добавила она и улыбнулась дочери, которая сидела слева от меня и беспокойно ерзала на стуле. Я сглотнул и выпил воды. — Не все такие, как Руби, могу вас заверить. — Что это значит? — возмущенно спросила Руби. — Я не знаю больше никого, кто бы так стремился в Оксфорд, как ты. Я и мои друзья тоже туда готовились, но я уверен, что никто не пахал так, как ты. Я призадумался, не слишком ли это смахивало на то, что я хотел подольститься к ее семье, нахваливая перед ними Руби. Но, может быть, и так, что я говорю немного предвзято. Тут все за столом засмеялись. Кажется, их это развеселило, и я наморщил лоб. Все, что я сказал, было абсолютно честно. Вот уж не подумал бы, что над этим можно смеяться. Какой-то... Непривычное чувство разрасталось внутри, и я поддел на вилку следующую порцию пасты, чтобы вытеснить это ощущение. После обеда я помогал убирать со стола. Дома я бы никогда не стал это делать. Для этого у нас есть прислуга. Но здесь все делали это как само собой разумеющееся, и я не медлил ни секунды. Кроме того, мне действительно хотелось понравиться родителям Руби. Я могу понять, почему они воспринимали меня скептически. Я бы на их месте был таким же. «Вы вдвоем еще побудете с нами в гостиной?» — спросила Хелен, когда мы управились. «Или тебе надо домой, Джеймс?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, нет, мне не надо домой. Если они будут задавать вопросы, на которые тебе не хочется отвечать, то просто ничего не говори», — шепнула мне на ухо Руби. когда мы следовали за ее матерью из кухни на некотором расстоянии. Жаль, что сейчас было так неловко. «Да все окей», — так же тихо ответил я. «Даже не думай об этом. Мне нравятся твои родители. И Эмбер тоже». На губах у Руби показалась улыбка. «Больше всего мне хотелось взять ее за руку или как-то иначе прикоснуться к ней. Но в этот момент... Мы вошли в гостиную, где уже уютно устроилась вся семья. Мне бросилось в глаза, какой просторной казалась эта комната и как минималистично она обставлена. В отличие от комнаты Руби, она не была заставлена, а имела много свободного места. Я понял, почему это было необходимо, когда мистер Белл маневрировал в своем кресле-каталке, пока не поставил его вровень с диваном. После этого он взял в руки что-то вроде пульта управления, и диван поднялся на высоту сиденья его каталки. Мистер Белл перебрался с одного сиденья на другое. Когда он увидел, что я наблюдаю за его действиями, у меня возникло желание отвести взгляд. Но я устоял против этого импульса. Он не должен думать, что мне неприятно на него смотреть. В конце концов, это для него совершенно нормальное дело. и я удержал свой взгляд и указал на диван, который снова начал опускаться. Никогда еще такого не видел, честно сказал я. Это встроено в диван или... Мистер Белл кивнул. Даже если мой вопрос удивил его, он не подал виду. Точнее говоря, под диваном. Эмбер упала на диван рядом с отцом. Она мельком приникла к его плечу, И тут по лицу мужчины расползлось нежное выражение, которое смягчило всю его мимику. Вот как выглядит отец, который видит в своем ребенке не партнера по бизнесу, которого он может превратить в инструмент для своих целей. «Садитесь», — сказала Хелен. Я нерешительно повернулся к Хелен, которая избавила меня от выбора, указав на кресло напротив дивана. Сама же она села рядом с Эмбер. «Джеймс, а ты когда-нибудь играл в дженгу неожиданно спросила Эмбер, когда мама выложила на середину стола в гостиной эту игру, которая выглядела просто набором деревянных брусков. Я скептически ответил. «Нет». Эмбер раскрыла рот от изумления. «Окей, это...» Она откашлялась. «Даже не знаю, как к этому отнестись». Я пожал плечами. «Сори». «В этом нет ничего странного», — встряла Руби и бросила на Эмбер взгляд, отчетливо говорящий, что лучше бы та помолчала. «Вот именно», — поддакнула Хелен, — «это детская игра». Мистер Белл фыркнул. «Легко тебе говорить. Ты всегда выигрываешь». «Что за чепуха?» Она обнадеживающе улыбнулась мне. и указала на башню, которую только что выстроила из этих брусков. «Мы должны вытягивать из этой башни по очереди по одному брусочку и снова класть его сверху. При вытягивании можно использовать только одну руку, и в каждом ряду должен оставаться хотя бы один кирпичик». Я кивнул. «Все понял». «И самое крутое в этой игре», — продолжила она, глядя при этом на своего мужа. что всегда есть несколько выигравших и только один проигравший. «Это не так», — возразила Руби. «Если оглянуться на последние восемнадцать лет, то мы все проиграли, потому что у мамы башни не рухнула ни разу». Хелен в ответ только улыбнулась. И в этот момент я понял, что мне не следует обманываться ее сердечной манерой поведения. Началась игра. Моя очередь была сразу после Хелен. и я вытянул маленький брусок сбоку. После ходил мистер Белл, потом Эмбер и, в заключении, Руби. Когда очередь снова дошла до меня, башня рухнула. Я испуганно отшатнулся, когда деревянные брусочки попадали во все стороны. — Не обижайся, Джеймс, но игрок из тебя плохой, — сказала Эмбер. — Ему надо хоть чуточку потренироваться. В словах Руби было куда больше уверенности, чем во мне. На следующем круге я продержался дольше, но и на сей раз именно я был тем игроком, который развалил башню, и в третьем круге тоже. Правда, Эмбер и мистер Белл этому радовались, хотя бы это меня утешало. Четвертый круг прошел уже лучше. Я попытался скопировать технику Хелен, и, кажется, действительно весь фокус заключался в том, чтобы задействовать только кончики пальцев, а не всю кисть. поэтому я не торопился хотя чувствовал на себе взгляды всех четверых я старался вытягивать блок как можно медленнее и на сей раз это сработало к концу игры башня была уже такой шаткой что руби отчаянно помотала головой когда очередь дошла до нее с порозовевшими щеками и сосредоточенным взглядом она вытянула деревяшку когда руби откинулась назад Башня качалась туда-сюда, и мы все смотрели на нее, как зачарованные. Когда качание прекратилось, и башня осталась стоять, я с облегчением вздохнул. Руби услышала это и взглянула на меня поверх башни. Я никогда не забуду улыбку, которая осветила ее лицо. В самом деле никогда. Эта улыбка наполнила все мое существо. На какой-то момент... Я попал в плен ее красоты, поэтому даже не заметил, как Хелен протянула руку, и... Башня с грохотом рухнула. Эмбер вскочила с победным воплем, показывая на мать пальцем. — Ага! — Это Джеймс довел маму до проигрыша! — воскликнула Руби и захлопала в ладоши. Мистер Белл тоже тихонько смеялся, весело глядя на жену. «Я думаю, нам надо все заново перепроверить», — сказала Хелен и посмотрела на меня. И потом кивнула в сторону рассыпавшихся брусочков. «Помоги сложить пирамиду, Джеймс». Эта семья очаровала меня. Их воодушевление заразительно. И благодаря ему я чувствовал себя так непринужденно, как мне уже давно не доводилось. «С удовольствием, Хелен», — ответил я с опозданием и поднялся, чтобы строить башню. Блок за блоком, брусок за бруском. В точности, как у нас сруби. И во всем остальном.